В каюте, без присутствия австрийцев, которые остались распоряжаться на палубе, Труханов рассказал следующее. Командир крейсера объявил мне то же, что и этот офицер. Сначала он, посовещавшись со своими помощниками, хотел нас увезти в качестве пленных. Я ведь прекрасно говорю и понимаю по-немецки, пояснил Труханов, но нарочно скрыл это, чтобы узнать, о чем они будут говорить между собой по поводу своих намерений. И вот я узнал, что у них мало провианты, и они рассчитывают поживиться нашими запасами. Поэтому лишние рты в виде пленных им не нужны. Хотя один из помощников настаивал, что они должны увезти, по крайней мере, всех, кто моложе 45 лет, как военнообязанных. То есть всех, кроме меня. Но командир успокоил его тем, что пока мы доберемся с Камчатки до Москвы, война, наверное, будет кончена разгромом России и Франции. Итак, — продолжал Труханов, — они решили высадить всех, но позволяют взять с собой только необходимую одежду, немного припасов и принадлежащие каждому деньги, но не экспедиционную кассу. Она и все прочее подлежит конфискации. — Как? И коллекции? Все результаты экспедиции? — воскликнул Папочкин с негодованием. — Да, все безусловно. «Дневники мы, конечно, попрячем по карманам, но фотографии, черепа, шкуры, гербарии и так далее придется оставить. Они обещают, что все это в целости и сохранности будет доставлено в Вену и выдано нам по окончании войны». «Если по дороге туда их не пустят ко дну французская или русская подводная лодка или мина», — возмущенно заметил Баровой, «Это вполне возможно», — продолжал Труханов, — «тем более, что в войну вмешалась Англия». «Словом, экспедиция ограблена дочисто, как тогда, когда нас обчистили муравьи», — грустно усмехнулся Макшеев. «Есть некоторая возможность вернуть наше имущество», — сказал Труханов. «Из их намеков я догадался, что у них где-то поблизости есть база, скорее всего, на Командорских островах, откуда шел к нам крейсер. Они отведут туда полярную звезду. По прибытии во Владивосток мы, сообщим это нашим военным судам, и базу накроют. Ну, когда-то мы доберемся туда. Во всяком случае, это единственная надежда. А теперь давайте укладываться. Все разошлись по каютам. Полярная звезда шла уже полным ходом к Камчатке под конвоем крейсера, держа курс на усть Камчатк, первое жилое место к северу от Петропавловска на берегу моря. Вскоре приунывшие пассажиры собрались со своими чемоданами и узлами на палубе, где австрийцы подвергли багаж легкому осмотру, но не рылись в нем и не лазили в карманы. Поэтому Макшеев, избег опасности, лишится своего золота, которое он пересыпал в широкий кожаный пояс золотоискателей, представляющий длинный и узкий мешочек. Навьючив на себя целый путь, инженер сделался очень неповоротливым. Но колбаса, начиненная золотом, которое он опоясался, была скрыта под кухлянкой, и австрийцы не обратили внимания на неуклюжесть ее носителя. Коллекция и все экспедиционные имущества, давно упакованные в ящики для перевозки по железной дороге, были сданы австрийцам по описи. О том, где в действительности побывала экспедиция, им, конечно, не сообщили. Мы побывали на Чукотской земле, зимовали на острове Врангеля, заявил Труханов офицеру, принимавшему имущество, который сочувственно закивал и сказал. Мой отец бил в полярной экспедиции. Земля Франс Иосиф, австрийский корвет Тегетков. Вичитал? О, да! Улыбнулся Труханов. Под вечер оба судна остановились у длинной косы в устье реки Камчатки, за которой находится небольшой рыбачий поселок. Быстро сгрузили пассажиров и их багаж на три шлюпки и свезли на берег. Иголкин и капитан немедленно отправились в поселок добывать средства передвижения. Остальные стояли на берегу и с грустью смотрели, как подняли на борт шлюпки и как оба судна повернулись и полным ходом ушли в море. Уже в сумерки, прежде чем пришли люди с лошадью, единственные в поселке, суда скрылись в вечерней мгле. Нашим путешественникам пришлось прожить в Усть-Камчатске целых 10 дней, ввиду отсутствия средств передвижения. Редкое население по реке Камчатки было усиленно занято рыболовством вследствие начавшегося осеннего хода рыбы, и бросать промысел, дающий людям и собакам пищу на всю зиму, ради перевозки многочисленной компании в батах, долбленных лодках, вверх по реке, никто, конечно, не имел никакого желания. Только Иголкин, торопившийся к жене в Петропавловск, Взяв с собой генерала, отправился этим путем и повез письмо губернатору. В этом письме Труханов сообщал о конфискации полярной звезды, о вражеской базе на Командорских островах и просил помощи. В конце августа японская рыболовная шхуна зашла в усть Камчатск и согласилась доставить за большие деньги всех высаженных в Японию. Чтобы очистить место для пассажиров, ей пришлось оставить часть своего груза. Это путешествие, продолжавшееся три недели, было далеко не из приятных. Одни разместились на палубе, другие в трюме между бочками с рыбой, питались по-японски рыбой, рисом и чаем, испытали сильную качку, туманы, дожди и метели. Возле Курильских островов чуть не потерпели крушение на рифах во время бури, в заливе терпения японцы хотели всех высадить под предлогом, что японский Сахалин – та же Япония, и согласились вести дальше лишь за добавочную плату. В Акканай, на северной оконечности Хоккайдо, северного из японских островов, измученные пассажиры сами покинули Шхуну, так как дальше, в порт Хакодате, можно было ехать по железной дороге скорее и удобнее. Из Хакодата на южном конце острова и почти на широте Владивостока, сообщение с последним было довольно часто и правильное. После ряда опросов и формальностей, вызванных тем, что Япония присоединилась к воюющим державам на стороне Антанты, почтовый пароход доставил всю компанию во Владивосток. Велико было изумление путешественников когда они, подъезжая к пристани, заметили среди судов на рейде полярную звезду, на палубе которой маячил часовой. Быстро навели справки, и оказалось, что губернатор Камчатки, получив письмо Труханова, но не располагая судами достаточной величины для нападения на австрийский крейсер, радировал во Владивосток. Посланный отсюда быстроходный крейсер нашел на Командорских островах полярную звезду, Но австриец успел уже скрыться. Командир, порта, сообщивший эти сведения тут же, разочаровал наших путешественников, уже рассчитывавших на возврат своих коллекций. Полярная звезда была обобрана австрийцами дочисто. Коллекции, снаряжение, припасы. Даже обстановка каюты, ценные части машины были увезены, так что судно пришлось тащить на буксире. Без ремонта оно не могло уже плавать и Труханов согласился на предложение морского ведомства отдать его на время войны для вестовой службы. Удрученные путешественники сели в Сибирский экспресс и направились на родину. Обсудив создавшееся положение, они решили, что до окончания войны, на близость которого все еще рассчитывали, и до возвращения коллекции фотографий об экспедиции в Плутонию нужно молчать, Чем могли они доказать, кроме своих слов, что Плутония с ее чудесами существует и что в нее можно проникнуть? Всякий здравомыслящий человек признал бы их доклад сплошной фантазией, а докладчиков вралями или помешанными. Но война затянулась. За ней последовала революция и другие события. Миновало десять лет. Участники экспедиции рассеялись, одни были убиты на фронтах, другие умерли. Коллекции и документы неизвестно, где находятся. На их возврат Труханов, вернувшийся в свою обсерваторию на Мунку Сардыки и живущий там отшельником, уже не надеется. Случайно в руки автора попал дневник и рисунки одного из умерших участников экспедиции. По этим материалам и составлена Настоящая книга.